Глава двадцать вторая Сэр успел как раз вовремя. Он подхватил пикирующего вниз головой домового в свои надежные руки в полуметре от земли и осторожно опустил трясущегося от страха пирла на асфальт. Было неясно, кто в этой ситуации обрадовался больше. спасенный домовой или робот, который смог таки выполнить свою программу по защите подопечного. На улице этой странной парочки оставаться было опасно, и, понимая это, сэр просканировал ближайшие квартиры на первом этаже. Одна из них как раз пустовала. Задействовав лазер, робот аккуратно приоткрыл окно и одним движением закинул туда пирла. А еще через секунду запрыгнул внутрь сам. Сердце Домового разрывалось от счастья. В воздухе он уже успел попрощаться с жизнью и составить мысленное завещание, согласно которому... Всё нажитое имущество отходило его детям и Веронике в равных долях. В порыве благодарности Перл кинулся к опешившему роботу с объятиями. В фае ордена команду ликвидаторов «Спрута» встретили аплодисментами несколько воинов света Мария и Старейшина, Роман Алексеевич и Фёдор Матвеевич. Хантер тоже был среди встречающих, но хлопать в ладоши даже не думал. «Где мои мороженки?» Словно ребенок Хантер первым делом полез проверять большую сумку, которую нёс Алекс. «Не понял». Развернулся он к нему с обиженным лицом, обнаружив, что в сумке только то, что осталось от циклопа. «Ты меня чуть не убил», — высказал ему претензию Михаил. «Ну не убил же», — криво усмехнулся инопланетянин. «Ты что, никогда не слышал выражения «волшебный пендель»?» — поддел он Архангела. «Не нарывайся», — сквозь зубы процедил Михаил. «Я буду выжигать вопрос, где мои мороженки, на дверях твоей комнаты до тех пор, пока ты не выполнишь мои требования». Словно матерый террорист пригрозил инопланетянин. «А когда там не останется места, будешь читать мои надписи на потолке и на стенах», — добавил он. «Только посмей», — сурово предупредила его Мария, испугавшись за их с Михаилом комнату. Она знала, что Хантер слов на ветер не бросает. «Не волнуйся, Хантер, мы принесем тебе твои мороженки». Быстро пообещала Ника, пока ситуация не накалилась еще больше. «Когда ладно», — тут же расслабился и расплылся в довольной улыбке инопланетянин. «Спасибо, что помог нам», — искренне поблагодарила его девушка. «Цените мою доброту», — назидательно ответил тот. «Я не пустил вас на ту сторону, потому что знал, вы бы оттуда не вернулись», — уверенно заявил он. Все, включая Архангела, посмотрели на него с признательностью. Не за что. Довольный собой, Хантер ответил на мысли людей: Вы тоже молодцы, ребята. Подойдя к перлу и сэру, Мария ласково потрепала гордого и безумно уставшего домового по голове и ободряюще похлопала по крышке робота-пылесоса, который стоял перед ней на длинных металлических ногах. Вы наши герои! торжественно похвалила их парапсихолог. Сэр, к вашим услугам, внезапно произнес робот с стальным голосом. «Надо же, он отрегулировал голосовые мембраны!» «Какая неожиданность!» — удивился и обрадовался Хантер. «Скажи привет!» — ласково обратился он к своему созданию. «Привет, Данька!» — засиял Андрей Анисимов, случайно увидев закадычного друга, одиноко сидящего в кофейне. «Ты чего такой пасмурный в последнее время? Случилось что?» Поинтересовался он, присаживаясь за столик Даниила. Взмахом руки он подозвал официанта и попросил принести кофе. «Привет», — натянуто улыбнулся в ответ его друг. «В последнее время со мной много чего случается», — признался он. «Кстати, поздравляю с повышением», — искренне добавил он. «Спасибо», — кивнул в ответ Андрей. «На днях мы это отметим». «Как тебе на новом месте?» — поинтересовался Даниил. «Я пока сам не понял», — усмехнулся его друг. Вроде все нормально, коллектив дружный, ребята профи. Правда, это дела, которые на меня сейчас посыпались, замялся он. Как бы это помягче сказать? Какие? Спросил Даниил. Странное. Задумчиво тряхнул головой следователь. Никогда бы не подумал, что в этом городе столько психов. Вчера вот, например, пришлось в дурку одного мужика отправить. Он пришел к нам и заявил, что замочил зомби, представляешь? Мы с ребятами выехали на место преступления. Деревянный дом на окраине города. То, что мы там увидели, просто жесть. Кровь, кишки, части тела повсюду. По занавескам мозги истекают, серые такие. И бензопила посреди комнаты валяется. У меня эта картина до сих пор перед глазами стоит. Передернул плечами следователь. А этот мужик, как заведенный крестится и без конца какую-то хрень про зомбаков несет. Мы с двумя санитарами его едва скрутили. Это все странные дела или были еще? Спокойно, без тени удивления, поинтересовался Даниил, отхлебнув кофе. «Да, были», — признался Андрей. «Пару дней назад одна супружеская пара мне на полтергейст заяву накатала. Прикинь, Данька, люди уже на призраков уголовные дела требуют завести. Моланом, это бесплотное существо пыталось растерзать их кота. Электробритвой», — рассмеялся следователь. Ну и без тени улыбки подхватил Даниил. Кот выжил. Кот в шоке, местами побритый, но живой. Супруги на корвалоле. Я это дело участковому передал. Может, их разыгрывает кто. Пускай Михалыч разбирается. На хулиганскую статью потянет.